Глава 88. Окружной комиссар Ламардье перешагнул через труп и пошёл дальше. Амандина застыла столбом перед открывшимся ей страшным зрелищем. Кремье смотрел на неё большими пустыми глазами. Никола протянул ей руку. "Идёмте". Она шагнула, прижимаясь к стене, задела неподвижную голову и побежала. Они открыли вторую дверь и увидели винтовую лестницу. Куда идти? Вниз. Они стали спускаться один за другим. Подошвы стучали по ступенькам инфернальной спирали. Лучи фонарей шарили во тьме. Ламарди шел впереди, как вожак стаи, сжав зубы. Он, обычно не покидавший своего кабинета и руководивший двумя сотнями человек, Все присутствующие полицейские были из разных команд. Они знали друг друга только в лицо, встречались в коридорах, толком не разговаривая. Но вот уже несколько дней они делали общее дело, и достаточно было увидеть, какие взгляды они бросали на Николая, чтобы понять, что все пойдут до конца. Спаянные в единое, они вошли в большой зал, где кончались железнодорожные пути. Неон ещё потрескивал, ящики и мешки лежали на прежних местах. Николай замедлил шаг, его одолели тягостные воспоминания. Он вновь увидел себя идущим по рельсам в подземных карьерах и страшные видения в конце. Камиль. Далеко впереди команда уже добралась до открытой двери. Из комнаты просачивался белый свет. Ламардье сделал знак Мандине оставаться сзади с Никола. Окружной комиссар и трое его людей вошли попарно. Они скрылись за дверью. А Мандина затаила дыхание и тоже вошла. Справа и слева сотни крыс в штабелях клеток высотой несколько метров грызли прутья своих маленьких личных тюрем. Молодая женщина застыла на месте, не в силах сделать ни шагу. На левых клетках в середине висел большой листок, на котором было написано: "Здоровые особи", а на правых "Заражённые особи". Амандина посмотрела на свой большой палец сквозь латексную перчатку, палец правой руки. Она подняла глаза на крыс справа. В этих клетках зверьки лежали на боку или сбились в углах, дрожащие, организирующие Некоторые были мертвы, явно сражённые болезнью. Она в панике сорвала перчатку, вылила на палец половину антисептика из бутылочки, энергично растёрла его и лихорадочно натянула новую перчатку. Никола смотрел на неё с тревогой. Он уловил связь с раненным пальцем. Вы знаете, что происходит? Она не ответила. Сердце колотилось слишком сильно, страх душил её. Страх микробиолога, предчувствующего что-то серьёзное. Собрав последние силы, она вслед за полицейскими шагнула между штабелями клеток. В углу под люминесцентным светом она увидела средства защиты: комбинезоны, маски, упакованные перчатки. Рядом радиатор, увлажнитель и маленький морозильник, который один из полицейских уже открыл. Она наклонилась, и её перепуганное лицо оказалось в квадрате света. В вальду лежали десятки маленьких мешочков с кровью и замороженные крысы. Стоя перед морозильником, полицейский не двигался, словно заворожённый его зловещим содержимым. У Амандины не шли из головы больные крысы, те самые, одна из которых её укусила. Дрожа, она направилась к перегородке и прошла в другую комнату, задохнувшись в липкой атмосфере. Двое других полицейских уже были там, стояли неподвижно, обливаясь потом. В свете мощной лампы она увидела стёкла, справа и слева, как клетки с крысами. Слышался тихий гул, что-то вроде дыхания, порождённого движением сотен тысяч крошечных частиц, которые шевелились, подпрыгивали, бились о плексиглас. Амандина сощурила глаза. Блохи. Бесчётное количество, закрытые в прозрачных коробках, специальных вivariях, запертых герметичных. В глубине комнаты на коврике валялись пустые пузырьки, пробирки, пипетки, шприцы. Одни ещё в упаковке, другие окровавленные, тщательно завёрнутые в непроницаемые пакеты. А рядом десятки крысиных шкурок, натянутых над специальными банками, тоже герметичными. Через систему насоса и трубок на эти шкурки капала кровь, пропитывая кожу. А снизу, закрытые в стекле блохи присасывались к этой коже и пили кровь. Они питались. Амандина в ужасе уставилась на свой палец сквозь перчатку и вдруг почувствовала себя очень лёгкой всё закружилось вокруг неё лица крысы блохи мадам чья-то рука поддержала её когда она уже падала она ухватилась за плечо полицейского сделала глубокий вдох и с трудом сглотнула только не трогайте здесь ничего Николя слышал слова Амандины. Он тоже стоял неподвижно перед открытым морозильником и смотрел на своего коллегу с испуганным видом. Лицо Беланжа покрылось крупными каплями пота. Он поднял глаза на защитные комбинезоны, маски, очки, надпись "заражённые особи" и услышал голос Ламардье, который спрашивал: "Почему? Что происходит? Выйдите!" крикнул Амандина. Выйдить отсюда сейчас же. И от следующих слов, которые она произнесла, он испытал самый большой страх в своей жизни. Чума. У этих крыс может быть чума.